У меня страх как рукой сняло. Я подошел к люку. «Давайте, — говорю, — Фукс, — выходите наверх. Опасность миновала». Фукс вылез, любуется небывалым зрелищем. А пассажиры, как услышали, что бояться нечего, бросились поздравлять друг друга. «Жмут мне руки, только и слышно спасибо. Профессор, дорогой, как это вы его?» «Да что, — отвечаю я, — здесь, на Амазонке, ко всему привыкнешь. Удав — это пустяки, то ли еще бывает. Ну и знаете, после этого случая мой авторитет укрепился. А тут, к счастью, И с костюмами дело уладилось. У барышни этой нашлась коробочка с рукоделием. Я взял иголку, сшил себе китель из парашюта. Материал прекрасный. А вместо пуговиц я болты применил. Отвинтил от кабины. Ничего получилось. Прочно и красиво. Только вот без гаечного ключа Не разденешься. Ну, да это ведь мелочь. Привыкнуть можно. А Фуксу готовый комбинезон нашли в аварийном запасе. Точь в точь, как был у него. Только поновее. Потом парусишки соорудили, мачту поставили, сделали руль. Пассажиры стоят вахту, плывем. Промышляем черепах, ловим рыбку. Эта барышня стряпать выучилась. В общем, так бы ничего. Вот только судно неприспособленное, валкое, и ход у него неважный. Да. Ну, плывем все-таки. Продвигаемся кое-как на восток, к берегам Атлантики. Месяца полтора так плыли. И чего только не насмотрелись по дороге. И обезьян, и лиан, и каучуковых деревьев. Для любознательного путешественника, конечно, интересно, но тяжело. Прямо скажу, тяжело. Тут и вообще-то климат не очень завидный. А мы еще в дождливое время попали. Парит, как в бане. День и ночь туманы, жара, Кругом комарьё тучами. Хорошо ещё лихорадку никто не схватил.